Рассматривая в четырехкратный прицел бандитов, Слава наткнулся на индивида, смотревшего на пленных с таким вожделением, словно это были не молодые, здоровые мужчины, а стриптизерши на подиуме. Только с людьми не пускал. Заметив, как бандит змеиным движением облизал губы, теребя автомат, парень, не отрываясь от прицела, снова вызвал Михаила. «Чего тебе?» – рыкнул подполковник. «Видишь чучело, которое в стороне от остальных стоит? Тощий, загорелый, чем-то на крысу смахивает, и все время автомат теребит. «Вижу. И что?» «Что-то он больно нервный, не понимаю с чего так бесится, но весь в поту и облизывается постоянно. Кровь почуял, тварь», — с ненавистью прошипел Михаил, найдя описанного бандита. «Держи его. Похоже, он на взводе и готов палить без команды. Или наркоман, или просто помешан на крови. Видел я таких. Непредсказуем и очень опасен». «Думаешь, извращенец?» — удивился Слава. «Скорее всего. Одни терпения аж подпрыгивает». Все, всех выгрузили, готовься, сейчас начнется. Если парламентеры не пришлют, работаем по команде. Второе седьмому посту послышалось на общей волне. Седьмой пост контролировал вход в бухту и был организован в скалах. Один из крупнокалиберных КПВ был установлен именно там. Таким оружием поселенцы перекрывали почти всю акваторию бухты и прилегающее к ней пространство. Второй такой же пулемет поставили на противоположном конце входа в бухту. В канале отозвался Михаил. У побережья какое-то шевеление. Насчитал восемь моторных катеров. Все пассажиры вооружены, но пока стоят на месте. Понял, седьмой. Держите вход в бухту на прицеле. линия между волноломами — граница территории. Если попытаются прорваться с сходу, гасите, не глядя. Похоже, за нас решили всерьез взяться. А этот спектакль ворот попытка отвлечь внимание. Днем, не удержавшись, вступил в разговор Слава. «Они не знают, как мы контролируем бухту. К тому же они степняки и знают, что мы это знаем. Для них додуматься напасть с воды – это уже достижение. В общем, работаем на две стороны. Седьмой. Отправь глаза с рации на скалу, пусть понаблюдают, что в степи еще происходит», – приказал Миша. Понял, выполняю, послышалось в ответ. «Всем циркулярно, щекочем связь», – командовал Михаил, и все, имевшие рации сменили частоту. «Пилигрим готов?» Это был позывной славы. История с путешествием через всю страну не прошла для него даром. «Как хреновый пионер. Готов, но не знаю как», — буркнул Слава, выцеливая красомордого бандита. Стрелять на такие расстояния он никогда не пытался. Для подобного выстрела требовалось подходящее оружие и особые навыки. Поэтому сейчас Слава сильно вспоминал все параметры оружия и боеприпасов, пытаясь просчитать падение пули на таком расстоянии. Наконец, плюнув на математику, парень навел перекрестие прицела в верхнюю часть груди боевику. Решив, что даже попав в живот, тяжелая пуля качественно выведет противника из боя. Между тем боевики поставили всех пленных на колени, и Слава краем глаза успел заметить, что все они сильно избиты. У всех пленных руки были связаны за спиной. На лицах некоторых были заметны ожоги. Скрипнув зубами от злости, Слава, вытера штанину вспотевшую ладонью, глубоко вдохнув, попытался унять волнение. Один из бандитов что-то сказал, показывая на пленных, и вся банда радостно загоготала. Грузовик откатился в сторону, и водитель, заглушив мотор, выбрался из кабины. Закурив, он не спеша достал из кармана маленький цифровой фотоаппарат и приготовился снимать. Все это слава отмечал краем сознания, сосредоточившись на оружии. Сейчас ему нужна была вся его удача и умение, чтобы первый же выстрел оказался результативным. Дальше все пойдет как получится, но первой пулей он просто обязан был попасть. Пошутивший бандит что-то скомандовал, и красомордый, хищно оскалившись, скинул автомат. В ту же секунду Слава плавно спустил курок. Винтовка рявкнула выплюнув пустую гильзу, и парень сместил прицел на главаря, командовавшего казнью. Целясь, Слава успел отметить, как завалился с окровавленной грудью красомордой. Пуля ударила его в середину груди. Следующий выстрел оказался пустым. Выругавшись, парень чуть подправил винтовку и выстрелил снова. Степная тишина огласилась треском автоматов. Взяв себя в руки, Слава тщательно выцеливал очередного бандита и стрелял, как когда-то в тире, отключившись от всего окружающего и сосредоточившись только на мишенях. Не ожидавшие такой выходки бандиты шарахнулись в стороны, но, быстро взяв себя в руки, попытались ответить огнем, однако Михаил сумел правильно объяснить бойцам, что именно нужно делать. Не остались в стороне и пленные. Выбирая очередную мишень, Слава заметил, как один худощавый жилистый парень с синяком под глазом, гибко извернувшись на заднице, пропустил ноги через веревку, связывавшую ему руки, и зубами развязав узел, тут же кинулся на ближайшего бандита. Сходу всадив ему колено в пах, парень выхватил у автомат и, покатившись по земле, выпустил по бандитам пару коротких очередей. Остальные пленники начали зубами развязывать друг друга, бросаясь в бой, едва только оказавшись свободными. Где-то в бухте басовито загрохотал КПВ. Потом раздался взрыв, и послышались истошные вопли. Похоже, Михаил оказался полностью прав, предполагая, что показательная казнь – это способ отвлечь внимание. Слава расстрелял все патроны, когда услышал, что по рации уже несколько секунд что-то истошно командует подполковник. Опустив винтовку, парень сделал несколько глубоких вдохов, унимая бушевавший в крови адреналин, и, взяв рацию, ответил на вызов. «Здесь пилигрим. Чего хотел?» «Уймись, псих-контуженный, ты уже полторы минуты пытаешься до них за полтора километра дотянуться. Так понравилось, что ли?» «Увлекся», — усмехнулся Слава, сообразив, что подполковник совершенно прав. «Слезай со своего насеста, пойдем посмотрим, что там за гуси», — со смехом приказал Михаил. Спустившись на землю, Слава подошел к воротам и, улыбнувшись, стоявшему тут же Михаилу спросил. «Может, нам грузовик взять?» «Трофейный возьмем», — отмахнулся подполковник. «Думаешь, после такой пальбы его еще завести можно?» «Вот и посмотришь», — язвительно отозвался Михаил. Бойцы вышли из ворот, сжимая в руках оружие. Получить пулю после боя неприятно и обидно. Это Слава испытал на своей шкуре, не решившись приказать произвести контроль в прошлый раз. Боялся, что его примут за одержимого кровью маньяка. Но в этот раз он решил не разводить церемонии лично проконтролировать каждого бандита. И плевать, что про него подумают. Во всяком случае, будет полная уверенность, что больше в спину никто не выстрелит». Не обращая внимания на бойцов, сгрудившихся вокруг бывших пленников, парень принялся методично обходить каждое тело и, сняв все оружие, производил контроль из АПСа. «Ты еще не навоевался?» – устало спросил мужчина средних лет, мрачно разглядывая парня. На его плечах Слава заметил следы от погон. «Хватит с меня лишних дырок в шкуре», – буркнул в ответ Слава, продолжая начатое. «А ведь он прав», — смущенно проворчал Михаил. «Расслабился я. Так, бойцы, быстро пробежали по всем жмурикам и произвели контроль. Эти крысы не стесняются в спину стрелять». Не ожидавшие такой команды бойцы растерялись. Заметив их смущение, Слава обвел всю команду долгим взглядом и, чуть усмехнувшись, громко сказал. «Не жмитесь, как институтки в казарме. Получить пулю в спину — это больно, обидно, а еще мертво. На себе испытал. Так что не хотите глупо сдохнуть, приступайте к делу». А языка взять, попытался вывернуться один из парней. «Ты видишь, с кем здесь можно разговаривать?» – иронично спросил Слава. Понимая, что он полностью прав, бойцы разошлись по полю боя. Из двух десятков пленных выжили только семеро. В том числе и тот гибкий парень, умудрившись развязаться первым. Уложив тела погибших пленников в кузов грузовика, который, к удивлению Слава, оказался совершенно целым, бойцы вернулись на завод. Передав машину одному из водителей, Слава достал из кармана подобранный фотоаппарат водителя и, включив его, принялся просматривать фотографии. Но уже через несколько секунд, выругавшись, позвал Михаила. «Как думаешь, что это?» — спросил он, дав подполковнику пролистать фотографии. «Отчет для хозяев», — мрачно скривившись, решительно ответил Михаил. «Они таким образом перед турками отчитываются, за это получают поддержку», — добавил подошедший к ним офицер. «Спасибо за помощь». — Как они вас взять умудрились? — кивнув, спросил Слава. Рота ушла в дальний рейд и нарвалась на засаду. Отбивались, пока патроны были. Потом в рукопашную пошли. Сдаваться никто не собирался, но их оказалось больше. Те, кто здесь, — остатки той роты. Коротко и угрюмо поведал офицер. — Жаль. Столько молодых здоровых ребят погибло. И ради чего? — А вы считаете, что надо было просто сдаться? — тут же вызверился офицер. — Дурак ты! — устало вздохнул Михаил. Если бы не он, вас бы там всех положили. Да кроме вас тут куча народ ему жизнями обязана. мне о сдаче речь идет. Похоже, вы не местный. Подозрительно прищурившись, протянул офицер. Если снайпер, то почему не в армии? Я не снайпер. Просто стреляю, хорошо. Отмахнулся Слава. Из СВД я сегодня первый раз в жизни стрелял. Потому и промахов столько было. Первый не первый, а восемь рыл уговорил, усмехнулся Михаил. «Откуда вы приехали?» — резко спросил офицер, смещаясь чуть в сторону. «С северо-запада», — обтекаемо отозвался Слава. «Почему не остались в анклавах по дороге?» «Море люблю», — уже откровенно издеваясь, ответил парень, но офицер уже включил особиста на полную катушку. «Как сумели пережить бомбардировку? Где ваша семья?» «А не пошел бы ты, друг Ситный, куда подальше?» — разозлился Слава. «Меня и не такие уже проверяли. Так что заткнись и у своих людей прощение проси за то, что в засаду их завел». подозревать он меня будет, урод тупой». Внимательно слушавшие их разговор бойцы моментально разделились на два лагеря. Вокруг Михаила славы и офицера сгрудились освобожденные матросы, а их, в свою очередь, окружили бойцы комендантской роты. Напряжение в воздухе сгустилось. Еще немного и искры посыплются. Понимая, что добром это не кончится, Слава твердо произнес, глядя офицеру прямо в глаза. Я в одиночку сюда через всю страну проехал и в пяти клавах с особистами разговаривал. Под Волгоградом даже поручение получил, которое выполнил, приехав сюда. А вот кто ты такой, чтобы мне вопросы задавать? Я майор Светлов, заместитель командира батальона, и если я кого-то о чем-то спрашиваю, значит так надо, прошипел в ответ офицер, явно идя на принцип. Не вижу я майора. Передо мной стоит бывший пленник без погон. Вот когда мы вашу личность проверим, тогда и посмотрим, кто кого и о чем будет спрашивать. Я комендант этого поселения, а это мой заместитель подполковник Крючков. Так что, согласно табели о рангах, вы лезете не в свое дело. Вы здесь никто и звать никак. Сообразив, что действительно перегнул палку, Байор заметно смутился, с удивлением покосившись на однорукого седого подполковника. Решив ковать железо, Слава повернулся к Михаилу и, подпустив в голос Стали, приказал. «Рич полковник, свяжитесь с соседями и сообщите о происшествии, а также выяснить что это была за рота и откуда у моряков вообще взялись батальоны». «Сводная рота из состава выживших после гибели кораблей моряков», угрюмо ответил майор. «А я замкомандира батальона морской пехоты. От батальона еще один взвод остался. Вот и пришлось сбору по сосенке собирать». «Вот и проверьте эту информацию», кивнув, добавил Слава. «А пока заберите у них оружие, назначьте охрану и обеспечьте едой, местом для отдыха и бани». Пусть себя в порядок приведут. А оружие зачем забирать? Мрачно спросил один из моряков. Во-первых, в нем смысла для вас нет. У всех магазины почти пустые. А во-вторых, в бане с ним париться неудобно, усмехнулся Слава. Не переживайте, мужики. Приедут за вами, все вернем. Нам чужого не надо. Услышав незамысловатую шутку про баню, бойцы явно расслабились и без споров сдали оружие бойцам комендантской роты. назначенный Михаилом отделение проводило спасенных к столовой. А Слава, устало вздохнув, тихо спросил у Миши. «Не подскажешь, чего он на меня так взъелся?» «Откровенно говоря, сам не понял», честно признался Михаил. «Похоже, приступ паранойи на нервной почве. Не каждый день подготовку к собственному расстрелу, видишь». «Ну и хрен с ним. Пойду я дальше лечиться», вздохнул Слава, потирая спину. «Болит?» озабоченно спросил Михаил. «Тянет, зараза. А сегодня еще и настрелялся. В общем, поползу отдыхать». «Добро». «Расслабься, без тебя справимся», — улыбнулся подполковник. «Откровенно говоря, я вообще не понимаю, почему меня еще тобой не заменили», — с усмешкой признался Слава. «А чего удивляться? Забыл, как вопрос о рабочих решал?» «Ага, матом и пистолетом», — хохотнул Слава. «Вот именно. И рабочий актив тебя сразу поддержал. Меня не так слушать не будут, так что не ворчи и работай», — рассмеялся Михаил, хлопнув парня по плечу. За отбитыми у бандитов матросами соседи явились через день. Славу уже выписали из госпиталя, так что, встречать соседи он пришел вместе с Михаилом. Крепкий, подвижный, как ртуть в таранке, едва спрыгнул с борта пришедшего катера, крепко пожал руку спасенному майору и, оглядев короткий строй выживших, мрачно вздохнул. Потом, подойдя к подполковнику и стоявшему рядом с ним Славе, негромко сказал, пожимая руки. «Спасибо, мужики, выручили. Если можем чем помочь, только скажите. Что в наших силах сделаем?» «Мин бы нам разных взрывчатки и средств для взрывания», тут же ответил Михаил. «Тол подойдет?» – подумав, спросил Ковторанг. «Да нам все равно, лишь бы взрывалось», усмехнулся подполковник. «С минами у нас туговато», почесывая в затылке, задумчиво произнес Ковторанг. «Почти все извели. Но вот толом и средствами взрывания поможем, этого добра хватает». «А тол мы можем в готовые формы залить?» подумав осторожно, спросил Слава, дернув Михаила за локоть. «Есть идея», — тут же развернулся к нему тот. «Ага, не уверен, что получится, но спросить стоит», — смущенно ответил Слава. «В общем, мы можем отлить формы для мин, залить в них тол и использовать. Чем он там взрывается?» «Это кто?» — удивленно спросил Кавторанку Михаила. «Вообще-то ты мой начальник, комендант завода», — усмехнулся подполковник. «И не смотри на меня так. Это правда. Я только за военную подготовку отвечаю, а он за все сразу. Так что скажешь, как тебе идея?» «Если сумеете наладить производство тех же монок, я вам лично весь наличный тол привезу», — усмехнулся Ковторанг. «Только опасно это дело». «Ну, сложного там ничего нет», — продолжая размышлять, проговорил Слава. «Отлить корпус, на переднюю стенку нанести нарезы, уложить в ряд шары от подшипников, а потом залить тол Его вроде горячим паром расплавить можно». «А взрыватель куда вставлять будешь? В ноздри?» — иронично спросил Ковторанг. «Ну уж резьбу варить проще паренной репы», — отмахнулся Слава, продолжая прокручивать в голове варианты изготовления противопехотных мин. «О, ведь он и вправду готов ее сделать», — удивленно проворчал Ковторанг. «И самое смешное, что у него получится», — в тон ему ответил Михаил. «Посмотрим», — усмехнулся Ковторанг. «Ладно, ждите посылку. Еще раз спасибо». Матросы погрузились на катер, и быстроходное судно отвалило от пирса. Проводив катер взглядом, Михаил резко повернулся к Славе. И, ухватив его за пуговицу, спросил. «Рассказывай, когда думался мины делать?» «Да вспомнил, как нам их в армии показывали, вспомнил, что еще тогда мысль была, просто как все гениальное. Взрывчатка, шарапнель, взрыватели все дела. Только не помню, из чего сам взрыватель состоит. Давно это было. Но если схему найдем, можно будет попробовать и их собрать. Разобрать, что ли, один гранатный?» «С ума сошел!» – возмутился Михаил. «Не вздумай. Мы их от подрывной машинки запитаем». «Как скажешь», – пожал плечами Слава. «Тогда я пошел корпус для мины заказывать». «Один?» «Сначала технологию отработать надо, а потом уже в серию запускать», – усмехнулся парень. «Прикажи хотя бы десяток сделать», – не сдавался Михаил. «Зачем?» «Чтобы можно было в готовую конструкцию изменения вносить по мере необходимости». «Ладно, закажу», – подумав, кивнул Слава. Добравшись до завода управления, он с головой окунулся в очередную серию споров и согласований. Уже вечером устало шагая к своей машине, он продолжал обдумывать события прошедшего дня, когда вдруг увидел идущих ему навстречу Раду и Аню. Ребенок, едва заметив тяпу, ходу кинулся тискать и тормошить щенка. Рада же, улыбнувшись, смущенно сказала, подходя к нему. — Я подумала и мы решили принять ваше предложение. — Похоже, раздумья были тяжелыми, — улыбнулся в ответ Слава. — С чего вы взяли, — удивилась девушка. — Ну, если они заняли трое суток, — развел руками парень. «Откровенно говоря, было проще уступить ей, чем часами объяснять, почему мы не можем пойти», — призналась Рада. «Это было так сложно. Я вызываю у вас негативные эмоции», — насторожился Слава. «Нет, что вы», — смутилась девушка. «Просто я знаю, что вы постоянно чем-то заняты, а до этого еще и в госпитале лежали». «Похоже, слухи здесь разносятся быстрее ветра», — покачал головой Слава. Маленькое поселение, большая плотность, чего же вы хотели? Лукаво улыбнулась рада. И, кстати, должна сказать, что вы очень популярны у женской части населения. С чего это удивился Слава? Я же вроде никого не выделял. Вот потому и популярны. всегда дрожи интересует, почему молодой здоровый мужчина почти не обращает внимания на женщин. Вот потому и не обращал, что поселение маленькое, смущенно усмехнулся Слава. Я вообще не любитель выставлять свою личную жизнь на всеобщее обсуждение. Мое – это только мое. Жадина? В этом плане – да. Наверное, это правильно, подумав, вздохнула рада. Только здесь что-то скрыть очень сложно. Вот потому я и решил жить в своем грузовике. Сам на нем приехал, сам же в нем и живу. И ни у кого ничего не прошу. Потому вас и уважают ваши бойцы. имеете полное право требовать себе нормальное жилье, с учетом того, сколько вы всего для поселения делаете, а живете в машине. «Я делаю то, что должен делать и что могу», – пожал плечами Слава. «Пытаюсь хоть как-то прижиться здесь, но пока слабо получается». «А что не так?» – с интересом спросила девушка. «Не знаю. Вроде все идет, как должно идти, а своим я здесь не становлюсь. Все время как то дистанция между мной и остальными. Пожалуй, только Михаил Д. Васильевич, единственные, кого я могу приятелями назвать». «И вас это напрягает?» «Если честно есть немного», – кивнул Слава. «Мы пришли». «Это мое жилье, а это мой личный транспорт», добавил он, поочередно указывая на грузовик и на УАЗик. «Ого, еще и транспорт!» Сделала вид, что восхищена Рада. «Ну вообще, жених хоть куда?» «Издеваетесь?» Подозрительно прищурившись, спросил Слава. «Чуть-чуть», рассмеялась Рада, показывая ему крошечное расстояние между большим и указательным пальцем. «Ну, если чуть-чуть, тогда ладно», рассмеялся парень. «И так мы пришли. Чайник ставить или как?» «Вставить. Нам тут еще конфеты обещали», — продолжала веселиться девушка. «Помню. И не только конфеты», — кивнул Слава, открывая Кунг. За то время, что он провел в анклаве, парень успел как следует обжить вахтовку, превратив ее Кунг в настоящую комнату. стальные листы, закрывавшие стены, парень завесил простынями, которые набрал на станции в пассажирских составах. Широкое ложе он сколотил из оружейных ящиков и уложил на них матрасы, взятые там же. В дальнем углу стоял складной столик и пара складных табуреток. Пару полок под разные мелочи он прикрутил к железу, закрывавшему стены. В общем, это был настоящий дом на колесах. Поднявшись в кунг, Рада с интересом огляделась и, удивленно покачав головой, сказала. «Вот уж не думала, что из обычной автомобильной будки можно сделать такую роскошь». «Будка не совсем обычная», — улыбнулся Слава. «Это вахтовый автобус». «И в чем прикол?» — не поняла Рада. Самое главное, что он выше любого другого, и здесь можно стоять в полный рост. Второе, здесь есть система вентиляции и отопления, так что ничего придумывать и переделывать не пришлось. Просто выкинул все сиденья обшил стены железом. А это зачем? Противопольное покрытие. В дороге было очень актуально. Попадали в перестрелки? С интересом спросила девушка. И не однажды. Старичка пришлось потом ремонтировать. Старичка? Не поняла Рада. Я так УАЗик называю, пояснил Слава. А почему старичок? По году выпуска этот Редван старше меня, рассмеялся Слава. Когда я его взял, смотреть страшно было. Сплошные дыры и движок еле пыхает. Привел в порядок, заварил, покрасил, в общем, сделал, считай, новую машину. Так что теперь на нем можно кого-нибудь сильно удивить. Зачем? В случае необходимости. Там в двигателе поршневая другая стоит, но несколько других изменений внесено. Внешне ничего нового, и разобраться сможет только специалист. А вы действительно любите технику? С интересом заметила Рада. Черт, простите, увлекся. Смутился Слава, чувствуя себя идиотом. Пригласить в гости девушку и говорить с ней о машине. Просто кладезь интересного и познавательного, особенно для женщины. Обложив себя по матушке, парень попытался сменить тему, нетерпеливо поглядывая на закипающий чайник. Заметив его растерянность, Рада Лука улыбнулась и, чуть пожав плечами, сказала. — Я слабо разбираюсь в технике, но мне всегда нравилось слушать увлеченных людей. Это бывает забавно. — Что именно? То, как они рассказывают о своем увлечении. Человек буквально на глазах меняется. В любом случае, с моей стороны это было невежливо. Пожал плечами слава, быстро доставая чашки, ложки, сладкие сухари и конфеты. Ого, да тут просто праздник живота, восхитилась Рада. Тоже любите сладкое? Не очень. Брал в дорогу, скажем так, обменный фонд. Вообще, когда я собирался, то совсем не планировал эту поездку. А потом так сложилось, что мне пришлось пуститься в путь. «Не хотите рассказывать?» — чутко уловила смену его настроения девушка. «Скорее не знаю, как это рассказать так, чтобы вы не назвали меня в ролём. Откровенно говоря, я и сам не до конца верю, что все это произошло со мной». Их разговор прервали нетерпеливые поскуливания Тяпы и обиженные вопли Анюты. «Мам, почему он не хочет больше играть?» «Она устала, Анечка», — пояснил Слава, быстро спускаясь на землю и запуская Тяпу в машину. Потом, подсадив туда же ребенка, он поднялся следом разливая чай, продолжил. Тяпе всего три месяца, у нее еще даже зубки молочные. Она еще очень маленькая и быстро устает. Вот подрастет немножко и будет играть с тобой долго. Но я же тоже вырасту вполне резонно возразила Анюта. Да, только не так сильно, как она. Животные растут намного быстрее, чем люди. Почему? Тут же последовал закономерный вопрос. Потому что они живут по-другому, не так, как люди. А почему они живут по-другому? — Потому что они животные, люди живут как люди, а животные птицы так, как живут животные птицы. Ты же не хочешь на четвереньках и не ешь с пола. — Нет. — Правильно, потому что ты человек, ты девочка, и ты будешь жить своей жизнью, а тяпа — своей. И поэтому она вырастет намного быстрее, чем ты. Потерпи, осенью сможете играть долго. Ловко, удивленно покачала головой Рада, с интересом поглядывая на задумавшуюся дочь. — Я уж подумала, что придется вас спасать от этой лавины вопросов. «Я же говорил, у меня был сын», — грустно усмехнулся парень. «Точно, совсем забыла, простите», — спохватилась Рада. «Вам не за что извиняться. В любом случае это было приятно. Давно я так запросто с детьми не разговаривал. Расскажите о себе», — попросил Слава. Родилась я в Новороссийске всю жизнь провела там, начала девушка забирая у него протянутую чашку. Слава слушала ее рассказ очень внимательно, не перебивая. Они проговорили почти до часу ночи. Неугомонная Анюта, набегавшись, успела уснуть прямо там, где сидела, и Славе пришлось нести ее на руках до самого барака, где жили девочки. На заводе существовал комендантский час, но Слава, как один из руководителей правления, имел пропуск, так что патруль даже не попытался их остановить, когда парень провожал Раду домой. Уже на пороге цеха, отданного под жилье, девушка, забирая у нее дочку, осторожно поцеловала Славу в щеку, тихо прошептав «Спасибо». «Мы еще увидимся?» — с потаенной надеждой спросил парень. «Завтра я оставлю мартышку в садике и приду», — Мила Покраснев пообещал рада. «Я буду ждать», — задохнувшись от радости, пообещал слава. Обратно к машине он шагал, не чуя под собой ног и не замечая ничего вокруг. Не заметил он и долгий ненавидящий взгляд, сопровождавший его до самого поворота. Три недели пролетели как один день. Кое-как растолкав дела, Слава бежал к садику, где работала Рада, прихватив с ближайшей клумбы букетик цветов. Об их отношениях судачил весь поселок, но им было все равно. Они наслаждались общением и простым присутствием друг к другу, ловя каждое свободное мгновение. А когда Анюта, заигравшись, вдруг назвала парня папой, радости Славы не было предела. Сделав вид, что все так и должно быть, парень старательно ответил на ее вопрос – А когда неугомонная девчонка унеслась следом за тяпой, повернулся к девушке со смущенной улыбкой. «Ты слышала?» «Конечно. И что скажешь?» «А ты?» «Я? Я очень рад. Значит, ей интересна со мной. А вот как ты считаешь?» «А я просто очень счастлива», — улыбнулась Рада сквозь слезы. «Ты чего ревешь?» — растерялся Слава. Как и большинство мужчин, он терялся в виде слезы любимой женщины. От радости всхлипнула Рада, пряча лицо у него на груди. Прижав ее к себе, Слава дождался, когда девушка успокоится, нежно поцеловав ее в нос, тихо сказал. «Мне вправление надо. Начальство очередной проект затеяло, и никак между собой договориться не могут. Я постараюсь недолго». «Конечно, беги. Мне тоже на работу надо, а то скоро уволят за прогулы». Улыбнулась Рада, целуя его в ответ. Прыгнув в седло выданного ему квадроцикла, Слава лих развернул красную машину и поехал к зданию завода управления. Войдя в директорский кабинет, он уже привычным жестом распахнул окно, и, оглядев злых от долгого спора мужиков, сидевших за столом, тяжело вздохнул, спрашивая. — О чем опять спорим, православные? — Да иди ты к чертям собачьим со своими шуточками, — вызверился директор, а то не знаешь, что нам рабочих рук не хватает, а тут еще ты со своими идеями. Вот объясни мне, на кой черт тебе столько мин? — Поселок защищать, и это не оговаривается, — жестко отрезал Слава. — А людей расселять как? «Я уже говорил. Хотят нормально жить, пусть впрягаются в работу. Халявы не будет. Думаешь, я просто так потребовал согласовывать со мной списки на расселение? Черт с два Лучшие условия жизни и лучший кусок будут получать только те, кто работает. Все остальные будут молча ждать своей очереди. Не нравится, ворота не заперты». «Да ты со своими принципами нас до восстания доведешь», — возразил директор, но договорить не успел. Дверь распахнулась, и на пороге вырос один из бойцов комендантской роты со злым и растерянным одновременно лицом. Найдя взглядом Славу, боец откашивался и смущенно проговорил. — Командир, там это, в общем, твое присутствие срочно нужно. — Что случилось? — насторожился Слава, чувствуя, как в затылке моментально образовалась ледышка от предчувствия опасности. — Там девочку, дочку Рады, Анюту, заложники взяли. — Что? — взревел Слава, подскакивая к бойцу. — А вы куда смотрели? Так тихо все было, а потом слышим крик, ругань и крики детские. Мы туда, они в старом ангаре закрылись и кричат, чтоб тебя звали. Кто они? Сколько их? Быстро спросил Слава, сбегая по лестнице. Не знаю, говорил только один, точнее одна. Женский голос был, но ну, странный какой-то, хриплый, как будто пропитой, смущенно пояснял боец, едва поспевая за ним. Рада где? Что с ней? Толком не знаю, но вроде жива, еще больше смутился боец. Вроде. Почему сразу по рации не вызвали? «Так это, подполковник меня посыльным отправил и сказал, чтобы в эфире все тихо было, мол, это может быть очередной способ отвлечь нас от внешнего нападения». «Понятно, что ничего не понятно», – прошипел парень, запуская двигатель квадроцикла. К месту происшествия мчался так, словно собирался выиграть гонку. Старый ангар изначально был одним из вспомогательных цехов завода. Потом его использовали как склад под всякое старье. После организации на заводе поселения ангар очистили, чтобы отдать под жилое помещение. Но оказалось, что железо арочного здания прохудилось, и в случае плохой погоды в помещении стояли лужи. Снести это старье не доходили руки. Подлетев к уже организованному оцеплению, Слава заглушил машину спрыгнув с седла, спросил у подходившего Михаила. В чем дело? Нападение на радую девочку. Женщину немного порезали. Она сейчас в госпитале. А девочка-заложница. Сколько нападавших? Одна женщина. Кто? Та зэчка, которую ты плечо прострелил. Помрачнев, тихо ответил подполковник. «А как она вообще на территории завода оказалась?» Зашипев сквозь зубы, спросил Слава. «Так ее в госпитале держали, после ранения ждали, когда поправится», развел руками Михаил. «Я пытался ее вместе с остальными выставить, так меня чуть с дерьмом не сожрали. Мол, как можно раненую женщину за периметр выставлять? Сам знаешь, авторитет у меня здесь нуль». «Да игрались в либерализм и толерастию, мать вашу!» вызверился Слава. Ладно, с этим потом разберемся. Чего эта тварь хочет? Требовала тебя вызвать, и все. С какого боку к ней на выстрел подобраться можно? Бесполезно. Сам видишь вместо окон пластиковые витражи. Вход только один, здание пустое. В общем, только на прямом контакте. А где Тяпа? Вдруг вспомнив про собаку, спросил Слава. Щенок и девочка в последнее время стали просто неразлучны, так что парень покорно уступил ребенку место, позволив Анюте завладеть Тяпой безраздельно. — С Радой в госпитале. — Держи, — кивнул Слава, отдавая подполковнику автомат, оба пистолета, РПС и гранату из кармана. При себе он оставил только трофейный кинжал. — Ты что задумал? — осторожно спросил Михаил. — Дочку буду спасать, — ответил Слава и, убедившись, что избавился от всего оружия, решительно направился к воротам ангара. Подойдя к перекошенной калитке, обшитой прожавевшим профлистом, парень несколько раз стукнул кулаком по железу, громко сказав. «Эй, там! Ты хотела меня видеть! Я пришел! Могу войти?» «Входи и сразу останавливайся! Складывай все оружие! Дернешься, я эту сучонку прирежу!» — послышалось в ответ. «Я без оружия!» — ответил Слава, медленно входя в ангар. Помню, что в здании царит полутьма, он плотно зажмурил глаза, чтобы побыстрее адаптировать их к смене освещения. Войдя, парень медленно приоткрыл веки, обводя взглядом помещение. Кобла, прижимая к себе анюту правой, прострельной рукой, стояла в самом углу ангара, левой рукой прижимая к шее девочки длинный нож. — Явился тварь! — прошипела Кобла. — Бросай все оружие! Быстро! — Враг! — прозвучало в сознании парня, и Слава понял, что его время пришло. Все существо парня буквально взбунтовалось, протестуя против гибели от руки такой твари, но он дал слово и обязан был его сдержать. «Я все там оставил», — ответил Слава, кивая себе за спину. «Сама видишь, кобура пустая, обвеса нет. Хочешь куртку сниму». «Снимай», — прошипела женщина еще плотнее, прижав клинок к коже ребенка. «Я пустой», — повторил Слава, бросив куртку под ноги и медленно поворачиваясь вокруг своей оси. «Что, сука, думал я тебе не достану?» — снова зашипела кобла. «Врешь, достала, за всем мне ответишь». — И ты, и сычонка эта, и подстилка твоя. Всех достану. — Чего ты хочешь? — осторожно спросил парень, решив не обращать внимания на ее ругань. — Тебе ведь я нужен, лично. Зачем тебе ребенок? — Знаешь, что я с тобой сделаю? — оскалила изечка. — На куски медленно резать буду, а они смотреть будут. Шкуру лоскутами сниму, по капле кровь сцежу. Глядя на ее маниакально заблестевшие глаза, Слава понял, что таким образом она накручивает себя, одновременно получая удовольствие от этих кровавых сцен, которые ей мерещатся наяву. Кобла продолжала говорить, все сильнее прижимая нож к шее девочки. «Так зарежь!» — негромко сказал Слава. — Ты же хочешь меня зарезать? Воткни мне нож в живот и смотри в глаза, поворачивая клинок. Ты же этого хочешь? Зачем нам лишний? Давай, ты и я, клинок на клинок. Только мы двое. Зачем тянуть? «Я здесь, ты тоже, так что время терять?» «Клинок на клинок?» – растерянно переспросила Кобла, выныриваясь своей кровавой мечты «А какой интерес резать беспомощного? Это же как баран прирезать. Только барыканье бестолковое блеяние. Зато какой кайф прирезать в драке и смотреть, как на его роже злость меняется на испуг и боль!» Произнося этот монолог, Слава постарался максимально точно воспроизвести интонации самой женщины – говоря на пределе слышимости, вкратчиво, словно продолжая ее мысли. Вздрогнув всем телом, Кобла посмотрел на нее растерянным взглядом, словно не понимая, о чем речь. Потом, резким движением отшвырнув Анюту в сторону, она провела ножом по ладони и, шагнув вперед, ответила. «Ты не трус, если хочешь подохнуть в драке. Готов попробовать железо?» «Давно готов», — усмехнулся Слава, нагибаясь за курткой. Достав из кармана кривой кинжал, он снова бросил куртку на пол и, выдернув клинок из ножен, усмехнулся, внутренне содрогаясь от собственных действий. «Иди сюда, красотка, я тебя приласкаю», — добавил парень, вспомнив о ее ориентации. Взвыв от бешенства, Кобла бросилась в атаку, резко взмахнув левой рукой, сжимавший нож. Слава едва успела отскочить в сторону, сохраняя дистанцию. А на живом бою он знал только понаслышке, так что шансы свои оценивал вполне здраво. Даже у этой психованной маньячки было в этом деле больше познаний, чем у него. Слава добивался только одного – увести Коблу подальше от девочки и дать ребенку возможность выскользнуть за калитку. Там Анюта будет в безопасности. О себе Слава старался не думать. Раз за разом ускользает ее удар, Слава продолжал танцевать, даже не пытаясь нанести удар. Ко всем прочим проблемам Кобла держала нож в левой руке. Очень неудобно для самого Славы. Привыкший к схваткам с обычным противником, парень понимал, что если придется брать ее на прием, то действовать нужно будет в зеркальном порядке. Продолжая наступать, Кобла явно злилась, стараясь любой ценой нанести ему хоть какое-то ранение. Дыхание бывшей зычки стало тяжелым, а лицо покрылось каплями пота. Жизнь за колючей проволокой не способствует поддержанию хорошей спортивной формы. В ангаре остро запахло женским потом. Резко остановившись, Кобла с ненавистью посмотрел на парня и, чуть отдышавшись, хрипло спросила. «Так и будешь от меня по углам бегать, или попробуешь доказать, что у тебя яйца есть?» «Мы только начали», — пожал плечами Слава. «Веселиться так веселиться». «Кажется, ты не понял, что я не играю», — прошипела Кобла, оглядываясь в угол, где, прижавшись к стене, замерла Анюта. «Если не играешь, так бей», — рявкнул Слава, взмахивая своим кинжалом. Секундная невнимательность стоила кобле длинного пореза на ребрах. Старинная сталь распорола куртку, футболку и кожу. Одежда моментально начала набухать от крови. Выматерившись так, что Слава даже заслушался, зечка бросилась в драку. Именно этого Слава и добивался. Вывести ее из себя так, чтобы она забыла про ребенка и сосредоточилась только на одном – убить его любой ценой. Уворачиваясь от очередного удара, Слава сделал шаг вправо и еще раз дотянулся до противницы. Булат кромсал плотную ткань куртки, словно бумагу. Вскрикнув, Кобла резко ударил его наотмашь рукояткой, нажав в висок. Слава едва успел повернуть голову, встретив удар лобной костью. Из глаз посыпались искры, и парень вынужден был отскочить назад, чтобы проморгаться. Стряхнув набежавшие слезы, Слава едва успел извернуться, пропуская удар Коблы рядом с телом. Но удар по голове не прошел даром. Парень не сумел правильно оценить расстояние, и кончик ее ножа распорол ему кожу на плече. Прыжком назад, разорвав дистанцию, Слава коснулся пальцами пореза и, посмотрев на окровавленные пальцы, презрительно усмехнулся. «Это все, что ты умеешь? По-твоему, это называется пустить кровь?» «Я тебя порву, мразь!» — взвыла Кобла, бросаясь на него. Перекинув кинжал в левую руку, Слава развернулся к ней правым боком, отводя оружие для удара. вложить клинок в ножны, так назвали это забытые боги, а на человеческом языке это означало сознательно позволить убить себя, чтобы провести ритуал. Острие ножа приближалось, словно в замедленной съемке, заставляя парня инстинктивно разворачивать корпус, чтобы избежать ранения. Усилием волю держав себя на месте, Слава нанес ответный удар. Толчок, противный хруст, тупая боль, и сразу стало трудно дышать. Опустив глаза, парень посмотрел на нож, вонзившийся ему под правый сосок, и, переведя взгляд на свой кинжал, усмехнулся. Получилось. Дамасская сталь, войдя к кобле под нижний свод ребер, вспорола брюшины и дотянулась до сердца. «Воевальные забытые боги, кровь моя да разобьет оковы ваши», – прошептал Слава, глядя противнице прямо в глаза. В глазах коблы мелькнул дикий ужас, лицо перекосилось, она повалилась на бетонный пол, словно кукла. булатный клинок выскользнул из ее тела словно из куска масла медленно повернувшись к конете слава чуть улыбнулся и осекающимся голосом прохрипел беги дочка скажи что все кончилось беги добавил слава медленно оседая на пол все все долги отданы и путь завершён мелькнула мысль в угасающем сознании жаль только рот угаснет нет больше семьи последнего не стало Потом наступила темнота, и сознание подхватил уже знакомый вихрь. Вокруг царела бесконечная тьма. Не было ни верха, ни низа, никаких-либо еще ориентиров. Только бесконечная тьма и крошечные светлячки далеких звезд. Глядя на это бескрайнее безмолвие, Слава ощущал себя пылинкой. Стало так страшно, что захотелось кричать от ужаса. А еще очень хотелось убежать куда-нибудь и спрятаться, заперев дверь на все замки. Судорожно сглотнув, он попытался подавить приступ паники, вызванной агорофобией. Парень никогда не боялся открытых пространств, но для человеческого сознания это было слишком. Взгляду было не за что зацепиться, чтобы хоть как-то сориентировать собственное «я» в этой бесконечности. Потом полыхнула яркая вспышка, и перед парнем оказался сразу весь пантеон забытых богов. Они парили в чернильной мгле, глядя на него молча, с непонятной торжественностью на лицах. О такой одухотворенности парню только в книгах читать доводилось. Лица богов буквально светились в темноте. Это было красиво и страшно. Вспомнив, что ему обещали еще одну встречу, Слава решил, что, возможно, наступила процедура прощания, и, решившись, тихо спросил. «У меня получилось?» «Да, воин, у тебя получилось». «Не думал, что это будет так просто», — помолчав, хмыкнул парень. «Просто», — удивился старшой, — «принять смерть для тебя было просто?» «Я не про это», — вздохнул Слава, вспомнив ужас, охвативший его при виде приближающегося ножа. «Я про то, что богов так просто можно освободить». «Чтобы освободить кого-то, нужна сильная воля, воля живого существа, готового пожертвовать собой ради других, не близких ему». Значит, вы уходите? Да, воин, ты замкнул круг. Наше время истекло давно, но так сложилось, что нас не отпустили вовремя. И мы ждали годы, столетия, века. Ждали и надели, что однажды придет тот, кто сумеет освободить нас. И появился ты, сумевший влить в нас силы замкнуть круг жизни смертью. Спасибо. Старшой плавно выдвинулся вперед и медленно склонил голову. А что со мной будет? «Меня откуда? В ад?» – старательно маскируя паническую дрожь в голосе, спросил Слава. «Твой путь еще не завершён прозвучал тихий голос богини. «Великий Рог знает, что ты совершил, и повелел нам предуходом позаботиться о тебе. Ты вернешься обратно. Тяжело, больно, но все пройдет. Ты снова станешь тем, кем был раньше. Воином, защитником своей земли отцом своей семьи. Но перед тем, как попрощаться, каждый из нас отдаст тебе крошечную частицу себя». «И кем я стану?» – растерянно спросил парень. «Я уже сказала. Ты будешь тем, кем был», – улыбнулась богиня. «Просто ты станешь чуть лучше слышать, чуть дальше видеть, чуть быстрее думать, чуть острее чувствовать. В общем, все твои чувства станут немного лучше, чем раньше. Это последний наш дар. Постарайся сберечь его, и тогда твои дети смогут вырасти в том жестоком мире, который является твоим домом. А теперь прощай. Живи и будь счастлив». Выдвинувшись вперед, богиня склонила голову. и Один за другим боги смещались в пространстве, оказываясь напротив парня, и от каждого отделялась крошечная светлая точка. Преодолев расстояние между богом и сознанием парня, этот светлячок сливался с той субстанцией, что сейчас представлял собой парень, одаривая славу волной мягкого тепла. Потом божество беззвучно исчезало, а его место занимал следующий. Наконец, перед славой остались только старшой его подруга. «Выходит, я не умру?» осторожно уточнил Слава, не веря в такую удачу. «Ты не умрешь, воин!» — усмехнулся старшой. «Знаешь, я до самого конца не верил, что ты решишься. Хоть в тебе дух воина, но отдать свою жизнь ради другого способен далеко не каждый. Это дано только сильным, по-настоящему сильным, а таких в твоем мире почти не осталось. Уж слишком сильно измельчал рот человеческий». Но ты смог, решился. И теперь, прощаясь, я готов сказать еще раз. Спасибо тебе. Старшой исчез, бросив напоследок странный взгляд на свою подругу. Дождавшись, когда он исчезнет в туманном мареве, богиня улыбнулась, склонив голову набок и тихо сказала. Я всегда верила, что ты сумеешь найти свою женщину. Это случилось. Мой дар тебе повлияет и на нее. Береги ее. Она подарит тебе то, что ты потерял. Прощай и спасибо тебе за все. Богиня склонила голову и пропала все в той же дымке. Снова налетел вихрь. славу закрутила, и вдруг появилась боль. Тупая, ноющая, стало трудно дышать, захотелось пить и в туалет. Еще почему-то очень сильно зачесалась спина. Не выдержав стольких разом навалившихся испытаний, Слава в голос застонал и попытался сдвинуть с груди то, что мешало дышать. Слух и зрение вернулись разом, словно кто-то повернул выключатель. Проморгавшись, Слава с трудом рассмотрел уже знакомую медсестру, главного врача госпиталя и стоявшую у стены Раду. «Привет!», «Привет – прохрипел парень пересохшим горлом. «Хотите что-нибудь? Пить, есть, в туалет?» – напористо спросил врач, быстро прослушивая его грудь. «Все сразу и побольше!» – нашел в себе силы пошутить парень. «Вера, займись!» — А вы пока погуляйте в коридоре, — приказал врач, повернувшись к Раде. — Сами видите, он очнулся, так что теперь все будет в порядке. — Дайте ему прийти в себя, потом поговорите, — добавил он, буквально силой выпихивая девушку в коридор. — Давно я здесь, — спросил Слава, напившись. — неделю уже. Опять кома была, — покачала головой медсестра, ловко подкладывая ему утку. — Сильно меня порезали? — Правая легкая пробита, думали, не спасем. А вы снова всех удивили, выжили», — с явным удивлением ответила сестра. «Не дождетесь», — фыркнул Слава. «Я из могилы, буду права качать». Медсестра рассмеялась и, убрав утку, открыла дверь, впустив раду. Быстрым шагом подойдя к койке, девушка растерянно покачала головой и, осторожно присев на краешек, тихо спросила. «Неужели нельзя было по-другому?» «Ты о чем?» — не понял парень. «Ты же снайпер, прострелил бы ей башку, и все». Я за Анюту испугался. Эта тварь-ножик к ее горлу прижимала так, что я удивился, почему еще крови нет. К тому же, даже с прострельной головой она могла успеть дернуть клешней. Вот и пришлось вывести ее из себя, чтобы пронюту забыла. А это, тут Слава указал пальцем на грудь, потому что у нее нож в левой руке был. Неудобно. Ладно, чего теперь обсуждать? Обошлось и хрен с ним. Слушай сюда, комендант Хренов. Увидев, что медсестра вышла, ухватив его за ухо, вдруг зашипела разъяенной кошкой Рада. Попробуешь еще раз удрать от меня таким варварским способом, из могилы достану, убью и обратно закопаю. — С ума сошло возмутился Слава, пытаясь спасти свое ухо от отрывания. — У меня и в мыслях не было подыхать. — Только попробуй. А кто тогда будет нашего ребенка воспитывать? — спросила девушка, отпуская его ухо и нежно целуя парня в губы. — Какого ребенка? — заикаясь, спросил Слава. — Нашего? Твоего и моего? — лукаво усмехнулась девушка. — Рада! — разнесся по госпиталю хриплый радостный вопль.